— Неважно, — сказал Даврон. — Мы скоро доберемся до моста и пересечем поток. У нас везде надежды двенадцать мостов. Мы не заставляем тех, кто не является лювицем вот как, например, Кориан, без надобности подвергаться опасности стать меченными. — И даже более того, — подхватил Милдор, — я пришел к выводу, что разрушитель каким-то образом способен чувствовать, когда кто-то переправляется через поток Лео и подумал, что мосты помогут нам сохранить существование Звезды Надежды в секрете. Через полчаса путники уже обменивались приветствиями со стражами у ближайшего моста. Милдора и Давроны узнали сразу и приветствовали Кинезисом, выражавшим радость и уважение. Потом все переправились через Извилистый, Кориан при этом показала язык потоку, и оказались в другом мире. Керис – Глазела по сторонам, лишившись способности говорить. Земля здесь сверкала. Каждая частица почвы сияла ярким цветом. Каждая травинка искрилась живой зеленью. Каждый кустик и каждое дерево, казалось, трепещут и переливаются от полноты жизни. «Милостивый создатель!» — пораженно выдохнула наконец Керрис. «Вы пропитали землю Лео!» «Именно так!» — с удовлетворением кивнул Милдор. «Как к такому можно привыкнуть?» — сказала девушка самой себе. «Разве можно не изумляться тому, что вокруг тебя все искрится и сверкает, что внутри массивных предметов переливаются оттенки цвета?» Съехав с моста, Квирк натянул поводья и спешился. — Расскажи мне, что ты видишь, — взмолился он. — Я не замечаю ничего особенного. Здесь все как в постоянстве, в любом постоянстве. Правда, должен признать, больным, как было, когда мы пересекали Пятое, я себя не чувствую. На мгновение Керис смутилась, заметив, что ее слушают все. Квирк, Кориан, Даврон, Милдор, Скол. Даврон был единственным, кто мог бы судить, точно ли она описывает увиденное. Только он мог видеть Леу. Девушка тщательно выбирала слова. Тут все так, как вы видите. Равнина, с купами деревьев, лужайками, окруженными полями, фермами. Но во всем этом есть и больше, Вкрапленное, вплетенное, все обвивающее сияние. Представьте себе, что весь мир пронизан переливающейся радужной пылью, что все мерцает и пенится разноцветными пузырьками. И это не просто вспышки цвета, это сама жизнь. Оттенки не остаются неподвижными. Кажется, у звезды надежды есть душа, и она отбрасывает перед вами покрывало, чтобы вы могли заглянуть в самое сердце. Керес запнулась. Милдор! Когда ты говорил, что Лео — просто энергия, связывающая материю воедино, я не могла не верить тебе. Но то, что я вижу, говорит мне. Лео — нечто гораздо большее. Раньше я боялась Лео. Теперь я вижу, что в ней рука Создателя. Она — как проблеск синевы на крыльях зимородка. Золотой блеск солнечного луча на воде. Туманное кольцо вокруг Луны ямочки на щеках смеющегося ребенка. Увидев это, можно лишь преклонить колени и всем сердцем возблагодарить Создателя за бесконечные чудеса Вселенной. Керис взглянула на Хамелеона. — Вот и ответ на твой вопрос, Квирк. Сначала все молчали, потом милдор с грустью и гордостью сказал. — Спасибо, Керис, спасибо тебе. Ты первая, кто позволил мне... «Увидеть звезду надежды». «Но я не могу понять», — пробормотала девушка. «Вы каким-то образом насытили землю Лео, но что делает ее безопасной? Почему звезда надежды не стала похожа на неустойчивость?» «Неустойчивость грозит людям смертью, потому что Лео течет по ней, но не проникает внутрь. Потоки опасны, потому что в них слишком много Лео». Все, что мы сделали, это забрали часть Лео из потоков и вернули ее земле. Результат этого — звезда надежды. Место, где безопасно жить, наполовину постоянства, но не враждебное меченым, потому что лишено мертвящего влияния порядка и прямолинейной узости закона. Ты хочешь сказать, что Мейлинвар когда-то был таким? Нет, нет. Создатель гораздо искуснее нас, бедных смертных, в том, чтобы пронизать вселенную Лео. Даже сжигание карты трамплери дает более постоянный эффект. Здесь у нас Лео все время вытекает из почвы, и мы только и заняты тем, чтобы ее возвращать. Может быть, именно неустойчивость, возникающая из-за этого, и делает звезду надежды годной для неприкасаемых. — Слезайте с коней, — сказал Даврон, спешиваясь. Я покажу вам, как это делается. Все двинулись за проводником и начали осматривать сложную систему ирригации. Ворота, баки, каналы, тянущиеся в обе стороны от моста. Лео из расколотого, густая, зловещая, синевато-багровая, по трубам текла в подземное хранилище. Смахивает на потроха, сказала Кориан, заглянув внутрь. По другим ирригационным каналам туда же подавалась вода и Лео из извилистого. Все это перемешивалось огромной деревянной гребенкой, которую вращали ослы, а потом смесь распределялась по землям Звезды Надежды. — Таких хранилищ много, — сказал Даврон. — Безопаснее размещать их подальше одно от другого. — Вся территория Звезды Надежды пересечена каналами, рвами, канавами, — добавил Мелдор. Их спланировал свитчин лизгон который был главным мастером по строительству мостов в четвертом постоянстве, пока его не изгнали за преступление. Лео смешивается с водой и в таком виде впитывается в почву. Когда она забирается из потока и дробится на капли, Лео теряет часть своей силы и делается менее опасной. Со временем она снова вытекает, так же, как и вода, и тогда ее снова перекачивают в ирригационную систему, или направляют обратно в русло потока. Тяжелая же это была работа, скажу я вам. В те первые дни все мы, и я тоже, не расставались с лопатами и кирками. К концу первого года мы все же отвоевали кусок земли, где могли жить меченые, но где, тем не менее, дома за день не уходили в землю, не разрушались землетрясениями и не меняли таинственно свою природу. Когда жители сажали овощи или выращивали хлеб, все росло, и росло нормально. К концу первого года я понял, что нам удалось создать нечто особенное. милдор хлопнул хамелеона по спине. «Скажи мне, как ты себя здесь чувствуешь, Квирк?» Тот заколебался. «Странно, умиротворенно, как будто... Как будто я вернулся домой». «Так и есть». Ты неприкасаемый житель звезды надежды. Хоть ты и не видишь Леу, та Леу, которая превратила тебя в меченого, все еще в тебе, все еще часть тебя. И она родственна Леу, пронизывающей звезду надежды. Чем дольше ты будешь здесь жить, тем сильнее ты будешь любить эту землю. Ты также не способен увидеть ее красоту, как и я. Но ты можешь ее ощутить. Еще неизвестно, кто счастливее ли «Леувидцы или неприкасаемые?» Милдор отошел от Квирка и заговорил с кем-то из местных жителей. «Вот ведь издевка судьбы!» — тихо процедил Даврон. «Ты только представь себе, Керис, он создал звезду надежды, но он не может ни увидеть ее, ни ощутить!» В голосе проводника прозвучала бесконечная печаль. Возвращаясь к лошадям, Керис обратила внимание на груду алибард пик и луков сложенных у дверей сторожки у моста. «Чего вы так опасаетесь?» спросила она. Ответил ей скул. «Нападение приспешников или попытки уничтожить нашу ирригационную систему. Если кому-нибудь удастся наполнить ее излишним количеством Лео, мы можем утонуть в одном огромном потоке Лео». При одной мысли об этом Грива Меченого встала дыбом. «Кому-нибудь вроде меня», мрачно сказал Даврон. Его скрижащущий голос болезненно отозвался в душе керис Она не хотела слышать этих жестоких слов. «Разрушитель не может в открытую приказать мне убить кого-то из верных создателю, но подобные услуги он от меня может потребовать». С ужасом Керрис осознала, что именно этого и ожидали и Милдор, и сам Даврон. Она бросила на любимого взгляд полной боли. «Звезда надежды обладает одним недостатком, о котором никто еще вас не предупредил», сказал Скоу Керрис, Квирку и Кориан, когда они сидели вечером вокруг костра, ужиная испеченными довроном на углях лепешками. Путники спешили углубиться в земли звезды надежды и ехали в этот день до темноты, разбив, наконец, лагерь под деревьями у ручья. Керрис восхищалась блеском Лео. В темноте сияние было еще заметнее, освещая все вокруг ярче света костра. — Учтите, — продолжал Скоу, — тараканы набрасываются на самую вкусную еду. — Ох, — простонал квирк не хочешь же ты сказать, что тут полно всяких выдыхающих пламя приспешников и вонючих подручных? — Не совсем, но почти, — ухмыльнулся Скоу. — Проблемы являются дикие. Их звезда надежды привлекает ничуть не меньше, чем нас, меченых. Нужно соблюдать осторожность и ночью выставлять охрану. Что касается приспешников, они могут жить здесь, как и мы, но до сих пор не появлялись. Они обычно, как и прочие жители неустойчивости, не забредают южнее Расколотого. Квирк поморщился. «До сих пор не появлялись. Это ж было до тех пор, пока меня здесь не было. Как ты думаешь, керис «Я случайно не приспешник?» «Вряд ли», — сонно ответила девушка, поудобнее укладываясь у костра. «По-моему, скорее уж Кориан», — старая женщина выпустила в ее сторону струю едкого дыма. «Вот что я хотела бы знать, почему это я не могу носить здесь кольца, а ли увидеться могут. В этом также мало смысла, как и в законе». «Церковники наряжаются, как павлины, а мы, бедные шлюхи, должны довольствоваться коричневым тряпьем». «Кольца нужны для того, чтобы сразу отличить леувицев объяснил Скоу. «А зачем нужно быстро отличать тех, кто видит Леу, от тех, кто не видит?» — ответил ей Милдор. Голос его прозвучал грустно. «Здесь, в звезде надежды, мы постоянно соприкасаемся с Леу, поэтому леувидцы особенно ценны». Только они могут видеть в буквальном смысле слова, что мы делаем. Только они могут быть инженерами, занимающимися ирригацией, строителями, составителями планов. А иногда в чрезвычайной ситуации, а они возникают достаточно часто, им бывает нужно сразу отличить, кто видит Лео, а кто нет. Поэтому и используются кольца. Милдор вздохнул. «Я хотел избавить звезду надежды от неравенства. Сделать так, чтобы тут не было ни благородных, ни посвященных, ни церковников. Их, правда, и нет, зато ли леувидцы стали нашей новой аристократией». Старик с грустной иронией улыбнулся. «Леди керис ты здесь занимаешь особое место. Не только потому, что ты делаешь карты трамплери». «В звезде надежды ты знатная дама, потому что ли увидится?» Кориан фыркнула. «Так и знала! Я снова окажусь на дне! Мы, бедняжки, даже колец носить не можем!» «Да что уж там, старушка!» — сказал Квирк. «Ни тебе, ни мне, не судьба выбиться в аристократы!» Он закатил глаза с шутливой покорностью судьбе и направился к своей палатке. День был утомительным, и все хотели спать. «А мне судьба разве сулила такое?» — подумала Керрис. «Я ведь просто дочь картографа», — вслух она сказала. «Куда мы двинемся завтра?» «В Шилд», — ответил Скоу. «Это единственный город в звезде надежды. Деревень тут много, а большое поселение всего одно. К вечеру мы до него доберемся». Керрис зевнула. «Клянусь хаосом, до да чего же я устала? Даврон, надеюсь, я в дозоре не в первую вахту». Я буду не в силах держать глаза открытыми. Все же, когда все уже разошлись, с обходить лагерь, а Кориан и Мелдор по своим палаткам, она еще задержалась у костра с Давроном. Ей все не хотелось расставаться с ним. Девушка чувствовала печаль любимого. Он вернулся в звезду надежды, зная, что ему может выпасть доля уничтожить ее. — Я тебя люблю, — тихо сказала Керис, — и всегда буду любить. Слова, что бы ни случилось, остались несказанными, но она не сомневалась, Даврон все равно их услышит. «Хотел бы я, чтобы в моих силах было показать тебе, как много ты для меня значишь», — сказал он ровным голосом. Тон Даврона был прозаическим, словно он говорил о пыли на своих сапогах, но Керис это не обмануло. «Я знаю», — прошептала девушка. «Создатель, я знаю». Влюблённые обменялись беспомощными взглядами, чувствуя, что расстояние, разделяющее их, лишь увеличивает их любовь. Глава двадцать седьмая. Из тьмы неустойчивости явится тот, кто не видит света, но облачён в него, и подымет он меч ради изменения мира. Книга пророчеств, том 5 глава 1 стих 4 пятый. Эдион родился в семье колесных дел мастера, но едва ли из него получился бы хороший ремесленник. С детства он был мечтателем и предпочитал упражнять ум, а не тело. Руки у него были неумелые, и мальчика это ничуть не огорчало. Он даже радовался, что его еще младенцем забрали из родной семьи церковники. Радовался потому, что, останься он у родителей, ему пришлось бы стать мастеровым. Не зная, чего лишился, он ценил то, что получил взамен – возможность учиться, читать книги, заниматься исследованиями, даже если приобреталось все это ценой суровой жизни в монастырском приюте. Так и случилось, что Эдион, лишний ребенок в семье ремесленника, стал Эдионом-наставником а потом и посвященным Эдионам. Это был задумчивый, восприимчивый юноша с наклонностями аскета, и молодой церковник скоро сделался известен как посвященный Эдион Галманский, философ и мыслитель, стремящийся к новым знаниям, мало заботящийся о собственных удобствах или богатстве. Превращение посвященного Эдиона, горячего поборника закона и опоры церкви В Милдора-изгнанника, восставшего против церкви ее догматов, было медленным и могло бы никогда не достичь своего логического завершения, если бы не постигшее его несчастье, слепота. Эдион всегда осуждал суровость закона, она оскорбляла и его чувство справедливости, и убеждение, что единственная цель церкви – служить людям. В начале своей карьеры он часто выступал против особенно бесчеловечных положений закона, призывал к сочувствию и терпимости по отношению к заблудшим. Сам он не испытывал интереса к отдельным личностям. Он стремился к справедливости, а не к доброте. Если это и было недостатком Эдиона, то ни он сам, ни церковь не находили в том греха. Санхедрион всегда придерживался убеждения, что сочувствие – должно отступать на задний план перед тем, что лучше для общества, то есть для порядка. Церковь требовала соблюдения закона, потому что он обеспечивал стабильность. Эдион подвергал сомнению непогрешимость закона, потому что закон был несправедлив. Санхедрион так уважал глубину знаний Эдиона и так считался с его популярностью, что многие годы воздерживался от какой-либо критики, его неортодоксальных взглядов. Эдион путешествовал и проповедовал, не встречая противодействия. Иногда даже церковные власти прислушивались к его призывам. Однако его противники среди иерархов, а таких было немало, лишь выжидали удобного момента для нанесения удара. Их время пришло, когда стало ясно, посвященный Эдион слепнет. Его лишили звания посвященного, хотя и оставили наставником. Он сам сложил с себя сан через несколько лет, когда в результате странствий по неустойчивости постиг всю глубину страданий тех, кто вынужден там жить. Именно тогда он объявил себя свободным от церковных уз последователем Создателя. Подобная ересь каралась смертью, однако Санхидрион предпочел закрыть глаза на прегрешение Диона, опасаясь возмущения простых наставников и мирян. Эдиону было позволено разорвать все связи с церковью и переменить имя. Санхедрион счел, что в его интересах позволить посвященному Эдиону голманскому как можно скорее кануть в забвение. Хотя открытый бунт против церкви начался лишь после изгнания Эдиона, первые семена того, что впоследствии назовут «Звездой надежды», были посеяны еще раньше, задолго до того, как он ослеп. Побуждаемый стремлением предаться размышлениям и посту, посвященный Эдион совершал долгие путешествия по неустойчивости в сопровождении нескольких наставников. Мысль отправиться на юг возникла у него из стремления найти исчезнувшие белистрон и ядрон. Эдионом двигало желание — объединить разобщенные народы для борьбы с разрушителем. Тогда эта попытка не удалась. Слишком дикой и жестокой оказалась неустойчивость. Но Эдион заметил треугольную территорию между двумя потоками Лео, расколотым и другим, которому Эдион дал имя Извилистый. Здесь было несколько неизменных точек, которые, оказалось не страдали от покушений неустойчивости, Это было тем более странно, что рядом находились два капризных потока лев. В отличие от окружающего ландшафта, унылого и бесплодного, эти земли, орошаемые многочисленными ручьями и речками, выглядели чрезвычайно привлекательно и зеленели пышной растительностью. Идион запомнил необычное место, и много лет спустя, ослепнув, став изгнанником, еретиком, порвавшим с церковью, и, доказав свои гипотезы, касающиеся Лео, вернулся. На этот раз полный мечтаний о создании убежища, где изгнанные и меченые могли бы жить в безопасности. Здесь он применил на практике свои обширные знания, и почерпнутые из священных книг, и те, которые ему дали забытые церковниками книги из монастырских библиотек. Здесь он создал нечто, не похожее ни на постоянство, ни на неустойчивость, не похожее ни на что существовавшее в мире со времен разрушения. Он создал звезду надежды. Сделал он это, конечно, не в одиночку. К тому времени вокруг него сплотилась группа преданных неприкасаемых, мужчин и женщин, веривших в его учение Милдор обладал харизмой, и его проповеди задевали самые глубокие чувства этих несчастных. Он говорил им, что церковь ошибается, что существуют другие способы противиться разрушителю, другие пути вернуть себе то, что захватил Карасма. Можно даже создать стабильное окружение, в котором могли бы жить неприкасаемые. И Милдор показал им, как этого добиться, создал «Звезду надежды». Сначала общины и ею территория были небольшими. Милдор, хоть и стремился создать убежище для всех отверженных, проявлял осторожность, чтобы не вызвать ни церкви, поэтому осваивалось не больше земель, чем необходимо. А месторасположение и само существование звезды надежды окутывались слухами и легендами. Только через несколько лет Милдор счел, что пришло время. Звезду надежды стало можно не только существенно увеличить в размерах, но и сделать опорным пунктом в борьбе с владыкой Карасмой и его приспешниками. Милдор принял в общину больше людей. Они расширили границы неподвластных неустойчивости земель, и начался активный поиск людей, мужчин и женщин, которые наилучшим образом могли бы быть использованы в борьбе с разрушителем. Некоторых из них, как, например, Даврона, Милдор научил пить Лео. Сам он это открыл для себя благодаря священным книгам. В прошлом многие посвященные использовали Лео, пока после нескольких несчастных случаев Санхедрион не объявил это смертным грехом. Даже Милдор вынужден был признать, что это был мудрый шаг, поэтому он был очень осторожен в выборе учеников и особенно в том, что открывал им. Только Скол, который в любом случае не мог пользоваться Лео, и Даврон знали, как опасно может оказаться такая привычка. Церковь, конечно, прослышала о «Звезде надежды». Многие годы о ней ходили слухи, в которых факты смешивались с выдумками. Так что постепенно, с помощью агентов Милдора, она превратилась в легенду. «Там живут колдуны», — говорила прекрасная сказка. «Там все пронизано магией». Звезда надежды — убежище для блаженных, Которые охраняют драконы и заклятие, Дорогу, куда скрывают туманы. Проникнуть туда дано лишь меченым, А все остальные, если осмелятся приблизиться, Превращаются в драконью траву. Хоть никто и не знал, что это такое. Там прекрасные дворцы и ажурные башни, окружают звезду надежды непроходимые топи, где неосторожных путников подкарауливают банши и гоблины. Могущественные колдуны могут за определенную плату превратить несчастных неприкасаемых в красавцев, маркграфов и маркграфинь. Рассказы становились все более фантастическими, так что даже самые простодушные церковники в конце концов перестали им верить. Многие годы церковь слышала о звезде надежды и поднимала на смех легенду о ней. Но слухи разрастались, и к тому же Санхедрион стал все чаще сталкиваться с недовольством, которое жители неустойчивости высказывали в адрес церкви. Пусть это были люди, изгнанные из постоянств, они все равно считались ее паствой и детьми создателя. И те церковники, которые сами оказывались меченными или изгнанными, направляли их на путь истинный. Так, по крайней мере, было в теории. В действительности же... Отверженные все реже видели в своем уродстве кару Создателя за грехи рода человеческого и отказывались смотреть на свое изгнание, как на справедливую меру. Им следовало бы, конечно, по-прежнему внимать слову Санхидриона и поклоняться Создателю так, как учит Церковь. Вместо этого жители неустойчивости становились еретиками, Поговаривали о том, что истинной вере учит какой-то святой слепой старик. И все это каким-то странным образом было связано с местом, именуемым Звездой Надежды. Поэтому, когда наставник Партрон Битл, мучимый мыслями о бедняжке Керис, которой грозит вечное проклятие, в надежде вырвать ее из когтей Мелдора и объятий Даврона, явился со своим доносом в Санхедрион, Его не встретили там насмешками, как он того опасался. «Звезда надежды? Ты думаешь, они отправились в звезду надежды?» Рогрис Радлби сложил пальцы домиком и посмотрел на патрона Законник не походил на странника, который принес важные вести. Скорее он выглядел трогательно. Маленький суетливый человечек, еще недавно, судя по всему, толстенький, а теперь похудевший от переживаний. Венчик легких седых волос вокруг блестящей лысины лишь подчеркивал общее впечатление беспомощности. На мгновение Рагрис забыл о том, какую важную тему они обсуждают, и самодовольно оглядел себя. Представительность собственной фигуры доставила ему удовольствие. Уж он-то не облысел, однако он тут же одернул себя и вернулся к делу. «Но почему ты думаешь, будто это твое товарищество направляется в Звезду Надежды?» — спросил он. Партрон смущенно заерзал на стуле. «Куда же еще, почтенный Рагрис? Они не держали путь ни в одной из постоянств, в этом я уверен. Однако их целью было какое-то поселение. Я подслушал, они обещали девушке Керрис Керривен открыть для нее лавку». — В неустойчивости не бывает лавок. Должно существовать какое-то обжитое место. Так что же это может быть, если не звезда надежды? Но что заставляет тебя думать, будто звезда надежды реально существует? — Наставник, мне случалось слышать всякие росказни о драконах, колдунах. Это же не значит, что они существуют на самом деле. Партрон с отчаянием в голосе продолжал настаивать на своем. О звезде надежды ходит слишком много слухов, чтобы это была просто сказка. Я слышал, как о ней шепчутся на всех станциях и в приютах для паломников отсюда до Драмлина. Меченые говорят о ней так, словно не сомневаются в ее существовании. Да и этот человек, Даврон, он из благородных, я уверен. Он наверняка создал себе где-нибудь владение». Он может называть себя жителем неустойчивости и проводником, но он не набирает товарищества регулярно. Я проверил. Да и в поместье Сторры он не появлялся уже не один год. Прекрасно, наставник. Ты изложил дело очень убедительно. А теперь оставь его в руках церковных властей. Рагрис поднялся, его алое шелковое одеяние зашелестело, блеснули жемчужины, нашитые на золотой шелк столы. Сановник встряхнул нашитыми на столу колокольчиками. В ответ двери кабинета распахнулись, и послушник повел Партрона из комнаты, прежде чем тот сообразил, что происходит. В последний момент, однако, маленький наставник уперся, и Рагрис подавил вздох. Он смотрел, как на лице человечка отражается борьба чувств. Характер Партрона требовал, чтобы он сдался и тихо удалился но все же победила решимость. «Э — Э-э-э, начал патрон смущенно, — та девушка. Рагрис выразительно поднял бровь. — Эти люди ведь ее совратили. Она славная девушка, только нуждается в руководстве церкви, понимаешь ли. Ты можешь положиться в этом деле на нас, наставник, но ты же не хочешь сказать, будто мы не позаботимся, как велит нам долг о верных детях церкви? «Ох, э не нет, конечно, нет!» Партрон покраснел и опустился на одно колено, выражая покорность. Потом смущенно вышел из комнаты. Рагрис уже не смотрел на него. Как только за наставником закрылась дверь, открылась другая. И в комнату вплыла Килри Маннерти. Ее элегантные туфельки бесшумно ступали по роскошному ковру. Рагрис не удивился ее появлению. Он жестом пригласил ее сесть в мягкое кресло, где только что сидел патрон «Так значит, Эдион появился снова», — сказала женщина. Она откинулась в кресле и скрестила ноги, заботливо расправив платье. «Боюсь, что да. О, Создатель, если бы я знал, что с ним возникнет столько проблем, я приказал бы сбросить его головой вниз с самой высокой колокольни, а не просто изгнать». Рагрис со смутной надеждой взглянул на соратницу. «Ведь это же не может быть кто-то другой, как ты думаешь?» «Едва ли. Партрон ведь его узнал. А вот кто второй?» «Благородный?» «Даврон Старийский. И я поспрашивал о нем после первого визита нашего добродетельного законника. Сторре. С ним тоже связано что-то странное. Он был защитником, перед ним открывалась многообещающая карьера, и вдруг он все бросил». Оставил жену и детей и отправился в неустойчивость. Как и говорит Партрон, он иногда появляется в качестве проводника. Насколько я понимаю, парень он умелый, что делает данное его путешествие особенно загадочным. Рогрис начал загибать пальцы, перечисляя случившееся с товариществом несчастья Сын курьера стал меченым, молодой благородный предался разрушителю, старая шлюха лишилась руки, девицу сбили с пути истинного, Среди членов товарищества оказался приспешник. На них неоднократно нападали дикие. Под девицей обрушился мост, так что она упала и была изувечена. — О чем это все говорит нам? — Килри спокойно повела бровью. — О том, что им выпало трудное путешествие. Рогрис не обратил внимания на ее легкомыслие. — О том, что разрушитель необыкновенно заинтересовался именно этим товариществом. — Или одним его членом. Киллари начала полировать ногти столой. «Именно. Но кем? Эдионом? Давроном? Девицей Керевен? И почему?» «Может быть, идионом И как насчет девчонки Керевен? Палатка у нее испаряется, она падает с огромной высоты и остается в живых, только получает странные увечья. Все это очень загадочно. Да, и вот еще что, каков интерес Портрона во всей этой истории?» Ошалевший старый дурак. Кинулся на защиту чего-то, что считает добродетелью в опасности. На девчонке явно клеймо негде ставить. Связалась с этими любителями Лео. Вот это меня беспокоит, килри То, что они используют Лео, имею я в виду. Церковница задумалась, и на лбу ее прорезались морщинки. Но почему? Рогриса охватил гнев. Киллари задала вопрос ради каких-то своих тайных целей. «Ты прекрасно знаешь почему, потому что это мерзость, потому что это дает людям определенные, определенные возможности, используемые во зло. Мы все знаем, как это делают приспешники, а Партрон только что рассказал, что Эдион сумел заставить его молчать об увиденном, по крайней мере, какое-то время. Использование Лео подрывает порядок, будь оно все проклято». Ты только подумай, какой вред может причинить человек, если вдруг начнет разбрызгивать Лео в постоянстве?» Уголки губ килри тронула легкая улыбка. «Короче говоря, ты боишься того, что Эдион может сделать с Лео?» «Проклятие! Конечно! Ты всегда смотрел на него снизу вверх!» «Опять ты меня шпыняешь, Килри Пожалуйста, я готов сказать это вслух, если уж ты так хочешь!» «Эдион меня пугает. Я не знаю, чего он добивается. Не могу себе представить, чтобы он когда-нибудь предался Карасме. Но он и не на нашей стороне. И он опасен!» Плечи Рогриса поникли. «Хотел бы я знать, что он затеял?» «Он отправился в Звезду Надежды», — спокойно ответила килри «Дружок Партрон только что тебе об этом сказал». Рогрис в раздражении хватил кулаком по подлокотнику кресла. Как может эта звезда надежды существовать, Килри Как возможно создать поселение в неустойчивости? Строят же люди станции. Женщина покачала ногой, любуясь изящным изгибом стопы и элегантностью туфельки. Да, но только там, где существуют неизменные точки. А это всегда очень небольшая территория, к тому же уменьшающаяся с каждым годом. И еще жителям станции остается только надеяться, что поток Лео, не повернет в их сторону. «Ты знаешь, что станция между четвертым и седьмым постоянствами в прошлом месяце исчезла за одну ночь вместе с четырнадцатью людьми? Просто исчезла в новом потоке Лео, которого не было накануне? Да будь проклят хаос, Килри! Как может человек построить там что-то долговечное? Ну, сейчас для нас важно не как, а почему и где». «Мы должны найти это место. Для решения проблемы следует привлечь все ресурсы церкви». Равнодушие церковница внезапно исчезла, Теперь напротив Рогриса сидела женщина, похожая на стальной клинок, отточенный годами интриг. «Мы позволили Эдиону Милдору сделать из нас посмешище, Рогрис. Он умудрился у нас под носом создать эту свою звезду надежды» и мы слишком долго не обращали на него внимания. Я считаю, что он намерен использовать ее как базу для нападения на нас. Могу тебе сказать, чего он хочет. Он хочет власти. Он хочет не меньше, чем подчинение церкви. Откуда ты можешь это знать? Я знаю Эдиона. Сомневаюсь, — едко заметил Рогрис. Если бы ты знала Эдиона, ты не пыталась бы его соблазнить. Взгляд, который бросила на него Киллари, мог испепелить человека на месте. «О, да», — продолжал Рогрис, — «мне известно, почему ты его так ненавидишь. Он ущемил твою гордость. Ты вела себя как дура, Киллари. Эдион был, а, возможно, и остается аскетом. Он всерьез воспринимал свои обеты и не спал с женщинами. С мужчинами, кстати, тоже. Впрочем, думаю, что именно это тебя и привлекало». «Ты всегда находила удовольствие в том, чтобы нарушать запреты, верно?» «Это все развеявшиеся сны, Рогрис. Подумай лучше о стоящей перед нами проблеме. Что мы должны предпринять в отношении Диона и Звезды Надежды? Не говоря уже о Сторре, этой девице керевин и бог знает скольких других. Я приказал собраться всем членам Санхидриона, которые сейчас в восьмом постоянстве. Сразу же после благоговения. Мне нужен твой голос, Килри Потому-то я и попросил тебя послушать, что скажет Партрон. Я собираюсь потребовать полномочий повести защитников восьмого постоянства, а также шестого и седьмого, чтобы найти и уничтожить звезду надежды. Я хочу, чтобы Эдион, а вместе с ним и Сторры, был убит. Эту девку Керевен нужно привести сюда в цепях. Я хочу выяснить, что позволило ей, упав с моста в глубокий, остаться невредимой. Возможно, она приспешница, так же как и этот Даврон. Поэтому он и бросил свою семью. Ведь приспешник не может ни обнять, ни поцеловать своих детей, не может он и разделить ложе с нормальной женщиной. Тогда чем ты объяснишь тот факт, что он бывает в постоянствах? Еще раз говорю тебе, твои слова только показывают, как мало ты знала Идиона. Он никогда не стал бы пользоваться услугами приспешников. Килри пожала плечами. «Может быть, он не знает, что они собой представляют. Наверняка ведь легко обмануть человека, который слеп». Убедить Рогриса Килри не удалось. «Можешь рассчитывать на мой голос», — сказала она. Женщина снова стала безмятежной и принялась рассматривать свои кольца, необыкновенно большие и роскошные. «Конечно можешь, только куда ты поведешь защитников?» если не знаешь, где находится Звезда Надежды. «У меня есть некоторые догадки», — признался Рогрис. «В последнее время поступает очень много донесений. И все говорят об одном и том же. Изгнанные из постоянств, в первую очередь меченые, группами направляются на юго-восток. Они говорят о какой-то последней битве, о том, что они нужны Звезде Надежды. И на станциях, и у костров на привалах было много неосторожной болтовни». И наставники, и благочестивые миряне доносят о том, что упоминается поток Лио, известный как извилистый, а также местность рядом с Расколотым. Как видишь, мы знаем достаточно о том, где следует искать. У нас есть ключ к разгадке. «Ключ?» — с сомнением протянула Киллари. «Разговоры о ключе наводят меня на мысли о западне». Рогрис отмахнулся. «Это просто твоя мнительность, моя дорогая». Какая тут может быть западня? Эдион не собирается начинать войну против церкви. Его последователи такого не потерпят. Одно дело церковь критиковать, нападать на нее с оружием в руках — совсем другое. Да и как кучка уродов и меченых может угрожать защитникам? И вот еще что. При всей своей одержимости Эдион не прибегнет к насилию. Он никогда не был человеком действия. «Ах, Эдион, Эдион, рогрис улыбнулся своим воспоминаниям. «Кто бы мог подумать, что он вступит на такой путь?» Хиллари склонила голову, словно догадываясь, какие воспоминания вызвали его улыбку. «Знаешь что?» — сказала она тихо. «Мне очень хотелось бы посмотреть на эту звезду надежды, прежде чем она будет уничтожена. Можно мне отправиться с вами, Рогрис?» Он вытаращил на женщину глаза, потом расхохотался. «Не морочь мне голову, Килри! На самом деле ты хочешь увидеть, как защитники прикончат идиона а вовсе не чудеса Звезды Надежды!» Килри разгладила шелк своей столы. «Ну и что?» — она посмотрела в глаза Рогрису. «Возьми меня с собой, Ри, и можешь рассчитывать на мой голос в совете!» «Ах ты сука!» — тихо сказал Рогрис, но улыбнулся. Только позднее он ощутил беспокойство, когда вспомнил еще об одной особенности Диона. Особенности, о которой все успели забыть. Этот человек был хитер. Глава 28 восьмая Не смерть мука и не жизнь мука, но одна любовь, она вечно томит душу. Пословица времен древнего Маркграфства. Керис остановила коня и сидела в седле, растерянно глядя вокруг. Перед ней был Шилд, главное поселение Звезды Надежды. Девушке казалось, что уже ничто больше не может ее удивить, но Шилд далеко превосходил все, что она когда-либо ожидала увидеть. Шилд был небесным городом. Шилд плавал в небе. С землей город соединялся группой колонн в центре, тонких, изящных колонн, которые взмывали в невероятную высь, расширяясь, чтобы поддерживать основание города, словно поднос на ладони. На подносе громоздились здания. Путники долго ехали под дождем, усталы, промокшие, унылые, надеясь, наконец, увидеть впереди шилд но перед ними стояла лишь безбрежная серая туча, сыпавшая мелкий дождик. И тут внезапно дождь прекратился. Туча рассеялась, появились проблески голубого неба, и на их фоне парящий в воздухе шилд, залитый солнцем, высоко над озером в небе сиял рожденный Лео-город. А внизу переливалась голубая вода, без конца и края керис почувствовала что сердце ее на мгновение замерло какое огромное водное пространство в первом постоянстве были озера, но по сравнению с этим они казались крошечными деревенскими прудами здесь почти невозможно было разглядеть противоположный берег это озеро было так велико что в нем даже находилось место для островов по озеру скользили лодки под парусами под парусами. Их Керрис тоже никогда раньше не видела. Однако ее взгляд все время невольно возвращался к Шилду. Город все-таки не был оптической иллюзией. Он и в самом деле висел в небе, поддерживаемый колоннами. Лишившись от изумления способности говорить, Керрис направила коня к берегу. Там, вверху, были настоящие улицы и площади со зданиями, блиставшие живой Лео переливающиеся в солнечных лучах. Это невозможно, думала девушка. этого не может быть на самом деле. Здания были и на земле у самого берега, портовое сооружение, как догадалась керис. Был там и причал со стоящими у него кораблями. таких больших кораблей с сияющими леупорусами керис тоже никогда не видела. Вокруг было так много чудес, что Керес не знала, куда смотреть. «Как?» — спросила она, только теперь осознав, что глазела по сторонам, открыв рот. «Почему?» — спросил оказавшийся рядом с ней хамелеон, запрокидывая голову. «Бросьте вы свои, как и почему?» — проворчала Кориан, делая вид, что будто совсем не поражена. «Вы еще скажите, что нам предстоит туда подняться». Милдор деловито ответил Квирку. «Зачем уродовать землю строительством, если можно построить город в воздухе?» «Но как?» — повторила свой вопрос Керис. «Свитчины его помощники заинтересовались возможностью строить из пропитанного лео кирпича», — с улыбкой ответил Милдор. «Вот тут-то строитель мостов и получил шанс воспарить». Он обнаружил, что целые улицы могут опираться всего на одну колонну. Так почему было не построить город в воздухе? Вышло так, что когда ограничения закона перестали их сдерживать, добавил Даврон. Строители за немногие годы научились делать то, на что в обычных условиях ушла бы целая жизнь. Благодаря Лео из камней и кирпича чего только нельзя построить. — Надеюсь, Лео не вытекает из кирпичей? — спросила Керис. Милдор рассмеялся. — К счастью, нет, вытекает только из почвы, из-за того, что Карасма уже частично разрушил неустойчивость. И если это может вас успокоить, могу сказать, в книге пророчеств упомянут город с очень похожим названием, который просуществует тысячу лет. — Чтоб мне стать меченой, — пробурчала коря, только как мы туда попадем? «Что-то лестниц я не вижу, да и тащиться на такую высоту было бы нелегко. Мои старые косточки такого не выдержали бы». «Поразительно, правда?» — сказал Даврон. «У меня каждый раз дух захватывает, а я видел Шилд уже не раз». «А насчет подъема?» «Поехали в порт. Транспорт ждет нас там». «Клянусь хаосом!» — прошептала Керис, мысли которой устремились в не очень приятном направлении. «Даврон, ты ведь шутил, когда говорил о драконах?» «Я шутил, когда говорил о драконах», — послушно согласился тот. «А тогда что же?» Нечто, именуемое «колокольчик». «Мы пользовались им при строительстве башен и чтобы доставлять строительные материалы для города. А теперь они — наш транспорт. Сейчас увидишь». Даврон направил коня к зданиям рядом с причалом. Остальные двинулись следом. Оказавшись под платформой, на которой располагался город, Керри, Скориан и Квирк невольно взглянули вверх и поежились, оказавшись в ее тени. «Неестественно это!» — продолжал бурчать Скориан. «Людям не положено жить в воздухе, как фазану на ветке». «Что-то у меня нехорошее предчувствие насчет этого колокольчика», — присоединился к ее ворчанию Квирк. «Мне наверняка не понравится любой способ перенестись отсюда туда». «Ох, Керис, я ведь от рождения боялся приключений!» На стене одного из зданий висело объявление. «Перевозка колокольчиками!» «Два медика с головы!» Под объявлением на перевернутом котле сидел сонный человек. Это был немеченый. Его руки украшали серебряные кольца «Лювица». Поблизости виднелась огромная корзина, такая большая, что в ней уместился бы с десяток человек. Корзина была сплетена из крепких прутьев и имела несколько ручек. Керис никак не могла сообразить, каким образом такое сооружение может использоваться для подъема. Но лесенка, прислоненная к боку корзины, как будто говорила о том, что назначение ее именно таково. — Ламри! — окинул Даврон человека. — Как дела? — тот вскочил и неуклюже поклонился. — Марграф! «Милорд, с возвращением! Как у меня дела, спрашиваешь? Превосходно! Столько новеньких, и все являются сюда подняться и поглазеть. Ваших коней нужно отправить наверх?» Ламри показал на двойные стойла, тоже сплетенные из прочной лозы. Даврон кивнул. Ламри позвал кого-то из глубины здания, и тут же появились работники, начали завязывать лошадям глаза и заводить их в стойло. Ламри махнул рукой в сторону корзины. «Не угодно ли занять места?» Кориан с сомнением покачала головой. Квирк съежился от ужаса. «Ведь ты шутишь?» — жалобно спросил он перевозчика. «Расскажи-ка сначала, как эта штука поднимается», — потребовала Кориан. Только когда к ней подошел Скоу с явным намерением поднять и посадить в корзину, женщина поспешно поднялась по ступенькам. Остальные тоже влезли в корзину. Даврон попытался расплатиться с Ламри, но тот решительно отказался, не годиться брать деньги с Маркграфа и его друзей. Оказавшись внутри корзины, Квирк не перестал нервничать. керис и Кориан владели собой лучше, хотя тоже боялись предстоящего подъема. «Ну и что теперь?» — проворчала старая женщина. «Держитесь за веревки», — посоветовал Даврон, «и смотрите на Ламри». Перевозчик повернулся лицом к озеру, вытянул руки и, из его пальцев вырвались ленты Лео. — Ох ты, чего же мне все это не нравится! — простонал Квирк. Поверхность воды всколыхнулась. Из глубины вынырнула округлая выпуклость, серая, гладкая и блестящая. Она была огромной, размером с комнату. Вода лилась с нее ручьем. Выпуклость поднималась из озера, как гриб, вырастающий из земли. Я так и знал, что ничего хорошего меня не ждет прошептал Квирк и закрыл глаза. Животное парило над водой. Оно действительно походило на колокол, края которого окаймляли сотни щупалец, каждая толщиной в руку человека. Серая поверхность ритмично пульсировала, хотя само животное висело в воздухе неподвижно. Потоки воздуха, вырывающиеся из-под купола с почти неслышным гулом, вспенивали воду а из середины свисало около дюжины длинных пурпурных щупалец, которые сворачивались и разворачивались, как извивающиеся черви. Голубой поток Лео теперь соединял эти щупальца с ладонями ламри. Хамелеон, приоткрыв один глаз, взглянул на странное существо и застонал. — Что, что оно ест? — хриплым шепотом спросил он. «Рыбу», — ответил Даврун, — «не беспокойся, Квирк. Ламри при помощи Лео прекрасно им управляет. А вон идут и братья Ламри. Они вызовут еще несколько колокольчиков и поднимут наших лошадей. Колокольчики, как и большинство подручных, страшно любят Лео, и их можно и вызывать с ее помощью, и направлять куда нужно. К тому же, возможно, что они улавливают мысленные команды. Мы не очень хорошо знаем, как члены семейства Ламри с ними управляются». Достаточно того, что им это удается. Так или иначе, Ламри его родичи командуют колокольчиками так же умело, как приспешники подручными. При подъеме еще никто не погиб, не было даже серьезных накладок. Не забывай, колокольчики помогали нам в строительстве, Шилда, а это дело более сложное, чем просто поднять нас наверх. Существо заколыхалось, все еще издавая гул, и по поверхности озера забарабанил дождь капель». Ламри дождался, пока вода стечет, потом направил колокольчика в сторону корзины. Сам перевозчик занял место среди пассажиров. — Держитесь крепко! — посоветовал он. Квирк не ограничился этим. Он скорчился на дне и обхватил голову руками. Керрис снизу заглянула под купол. Зрелище не было неприятным, обнадеживающим В середине круга щупалец виднелся острый, как бритва, клюв. «Как ты думаешь, она обычно пользуется щупальцами, чтобы отправлять в рот еду?» — поинтересовалась Кориан. Керис именно так и думала, но ей не хотелось сосредоточиваться на этой мысли. С удивительной осторожностью существо ухватило щупальцами ручки корзины. Потом, откликаясь на изменение потока Лео из рук Ламри, сжало свой купол и устремилось вверх. Гул воздуха стал громче. Несколько капель воды упало на людей. Корзина оторвалась от земли. Сердце Керрис провалилось куда-то в живот. Она чувствовала себя, как беспомощный кролик, которого схватил голодный орел. Аналогия поразила ее, но тут она взглянула через борт корзины и увидела крыши зданий на берегу. Озеро развернулось внизу, как одна из ее собственных карт, и девушка забыла страх. Вдалеке над водой она разглядела еще несколько кол колокольчиков. Они были меньше, и корзин не поднимали. Вместо этого на переплетении щупалец сидели люди. Один из них небрежно помахал рукой. Керис начала представлять себе различные способы использования колокольчиков. С сияющим лицом она повернулась к Даврону, собираясь задать ему вопрос, но тот с улыбкой опередил ее. «Не слишком фантазируй, Керис». Колокольчики могут оставаться вне воды только около получаса, поэтому от озера особенно не удаляются. Впрочем, ты вполне можешь пользоваться ими, чтобы сделать карты берегов. Керис задала другой вопрос. — Откуда ты знаешь, что я собираюсь сказать? — Ох, я все о тебе знаю, — очень тихо ответил Даврон. Корзина перевалила через невысокую стену, окружающую город, и опустилась на травянистую лужайку спутники прибыли в Шилд. «Можешь теперь открыть глаза, Квинлинг», — сказала Кориан. «А лошади не перепугаются?» — спросила керис Керрис. «Скул». «Гораздо меньше, чем ты», — весело ответил Меченый. «Они не тревожатся о том, чего не видят. К тому же им почему-то нравится запах колокольчиков». Пока они ждали доставки лошадей, керис осматривалась кругом. Она разрывалась между желанием рассмеяться от радости и страхом перед тем, что подумала бы обо всем этом церковь. Разглядывая детали зданий, которые до сих пор она видела лишь издали, Керрис решила, что даже для тех, кто не может видеть Лео, город должен казаться сказкой. Даже самые скромные дома были украшены ажурными башенками. Невероятно замысловатые арки служили входами в обычные лавки. На фоне неба вырисовывались башни и купола. Всюду виднелись украшения и неожиданные детали. Наружные лестницы, ведущие на верхние этажи, флюгера, эркеры, витражи, резные каменные наличники, медные крыши, архитравы, лепные украшения, пилястры. Слишком больших или слишком высоких зданий не было. Строители явно стремились к изысканности, а не к грандиозности. Город был веселым скоплением чудачеств, как будто жители Звезды Надежды, освободившись от гнета церкви, слегка рехнулись. Однако Кориан, Квирка и Керис, увиденное поражало еще и по другой причине. Они выросли в мире, где архитектура была аскетичной и утилитарной, где ничто никогда не менялось, ничего нового или отличающегося от прежнего никогда не появлялось. В постоянствах большинство зданий были старыми и разрушающимися, покрытыми лишайниками, даже если кое-где земляная крыша и расцветала летом полевыми цветами. Только церковные здания сияли яркими красками, резьбой, фресками, только храмы имели башни. Здесь же все было другим, и все переливалось яркими цветами леу. «Но уж церковным ханджам это не понравилось бы», — с удовлетворением сказала Кориан. «Даже представить не могу, что сказал бы Партрон», — согласилась Керис, «не говоря о наставнике у нас дома». Она повернулась к Даврону. «Что это там? Уж не мельница ли на крыше дома?» «Именно. Их тут довольно много. И зерно мелют, и воду из озера качают. Поехали, я покажу дорогу. Становится поздно, и мы устали». Даврон направил коня по мощенной камнем улице. Керри сдвинулась следом, стараясь не думать о том, что находится на высоте нескольких сот футов над озером. «Ох!» — протянула Кориан. «Если тут так украшают даже дома, то как же выглядят шлюхи?» Квирк запрокинул голову, разглядывая спиралью уходящую вверх башню. «Как вы думаете, будет все это на месте, когда я проснусь завтра утром?» «В это трудно поверить», — сказал Даврон. Но милдор сильно ограничил фантазию строителей. «Видели бы вы некоторые рисунки свитчина? Дома с дверьми, высотой в двенадцать футов, башни, достающие до облаков, луковки-купола, нанизанные один на другой, застекленные окна размером с поле». «Я тогда колебался», — вступил в разговор Милдор. «Я и до сих пор сомневаюсь. Нет слов. Город красив и приветлив, конечно. Все в нем новое, но в законе было и кое-что хорошее». «Добыча глины для кирпичей, камни в каменоломнях, вырубка деревьев на балке, выплавка меди для крыш. Все это уродует землю. Не все перемены бывают к лучшему, как я обнаружил. Я настоял на том, чтобы ничего огромного не строилось. Ни слишком высоких крыш, ни слишком просторных комнат, например. Каждое срубленное дерево должно быть заменено саженцем. Точно так, как этого требует закон». Но даже несмотря на такие меры, — Милдор покачал головой, — чтобы построить все это, пришлось причинить Звезде Надежды ужасный урон. Может быть, мне следовало ввести более жесткие правила. — Так почему же ты так не поступил? — спросила Керис, знавшая, что Милдор никогда ничего не делает без веских причин. — Потому что мне представлялось важным — с помощью красоты поднять дух людей. Мы слишком долго жили под пятой закона, слишком долго нас принуждали подчиняться порядку. Это сделало людей мелочными и ограниченными. Мне самому не нужны оборочки и безделушки. Они не были нужны мне и пока я был зрячим, и уж тем более они не нужны мне теперь». Но мне не нравится то, что их отсутствие делает с душами других людей. Мы стали унылой расой, Керис. Думаем только о наказаниях и запретах. Ненавидим своего соседа, если он позволит себе какое-то отличие. Я не хотел, чтобы Звезда Надежды тоже была такой. Здесь люди могут расправить крылья. Нужно только позаботиться о том, чтобы при этом не дать когтям жадности растерзать природу. Керрис принялась рассматривать людей, мимо которых они проезжали. Многие делали приветственный кинезис, увидев Марк Графа. Керис подумала, интересно, выглядят ли здешние жители более счастливыми, чем жители постоянств? Девушка не была уверена. Они, несомненно, одевались ярче. Никаких ограничений не существовало. Можно было позволить себе любой цвет, любую моду, любые украшения. керис подумала, что результат ей не так уж нравится. «Несомненно, со временем краски станут более приглушенными», — сказал Даврон. Он снова прочел к ее мысли. «То, что ты видишь, — просто реакция на унылую одноцветность, которую людям навязывал закон». «Наверное, — с сомнением пробормотала керис Мимо них прошествовал какой-то человек. Носки его башмаков были такими загнутыми, что их приходилось привязывать к штанам у коленей. Женщина еле протиснулась боком в дверь дома. Широкая юбка мешала ей идти. «Может быть, это и есть ответ на твой вопрос, Кориан?» «О том, что здесь носят шлюхи», — сказал Квирк, показывая настоящую входа в проулок красотку. «На ней не было надето почти ничего». «Те дети!» — неожиданно сказала Кирис, глядя на играющих малышей. «И Лео! Всюду Лео! И удивительно много детей, я заметила. Но как же, разве они...» — Скоу кивнул. «Насколько мы можем судить, здесь дети рождаются нормальными, даже умеченных Правда, все они поглощают Лео. Заметно это, конечно, только леувидцам. Мы еще не знаем, как это отражается на их развитии». Пока никаких отличий не заметно. Они рождаются ли увицами или нет, как и везде. И здесь, слава создателю, не неустойчивость. Дети не делаются уродами, и никто из них пока не стал меченым. А вот что их много, это ты верно заметила. Людей здесь не обязывают ограничиваться всего двумя детьми. По крайней мере, пока. Родители сами решают, сколько детей им заводить. Керис повернулась к Даврону, собираясь высказать свое восхищение такими порядками, и задохнулась. Такая боль была написана на его лице. Он тоже смотрел на детей, и для него это было мучительно. Слова, которые просились Керис на язык, остались невысказанными. Проехав немного дальше, путники остановились у лавки. Керис подняла глаза на вывеску, и сердце у нее замерло. На вывеске была изображена карта. Это была лавка-картографа. «Лавка принадлежала Керевину Деверли», — сказал Милдор. «Теперь она твоя, Керес. Вместе со всем, что в ней есть. Семьи у Керевина не было, а деньги на лавку дали мы. Там найдется все, что тебе нужно для дела. Надеюсь, тебя не смутит то, что придется пользоваться перьями и кисточками человека» который погиб. «Мне кажется, это для меня честь. Деверли был прекрасный картограф, если можно судить по той карте, которая у меня была». Даврон спешился и позвонил в колокольчик. «Его слуга все еще должен быть здесь. Если он тебе подойдет, пусть остается. Его имя Калибран, но чаще его называют Сверчок. Жена его была домоправительницей у Деверли». «Я посоветовал бы Кориан и Квирку остаться с тобой, Керис, пока они не решат, чем хотят заняться», — добавил Милдор. Керис кивнула, чувствуя некоторую робость. в Последнее время ей все чаще в присутствии Милдора хотелось опуститься на колено и сотворить кинезис поклонения. Ей даже трудно стало обращаться к нему по имени. Даврон посмотрел на девушку и сказал «Входи». — Слезай с лошади и осмотри свой дом. — Конечно, — ответила керис рассеяна. — Собственный дом, лавка, все, что нужно для изготовления карт, слуги. И это она, керис келен из Кибблбери. Дверь отворилась, и керис поняла, почему Калибрана называют сверчком. Он был, конечно, меченым, и Лео наградило его тоненькими, как палочки, ногами и руками, двумя парами рук и удлиненной головой с антеннами на лбу. Большие овальные глаза сидели по сторонам узкого печального лица. «Уже поздно», — сказал он Даврону. «Лавка закрыта». «Ох, это ты, милорд! И мар граф Прошу извинения!» Его длинные антенны взволнованно заколебались. Слуга сделал почтительный кинезис. «Входите! Входите!» Милдор покачал головой. «Мы, со скоу отправимся в ратушу, пожалуй». Когда двое мужчин уехали, Даврон показал слуге, какие лошади принадлежат Керри, Скориан и Квирку. — Позаботься о конях, Калибран, и побалуй их немножко. Им выпал нелегкий путь. — Сейчас позову своих мальчишек, — сказал Сверчок. — Их хлебом не корми, только дай с лошадками повозиться. А ты тоже остаешься ночевать, милорд? — Нет, но постояльцы у тебя будут, Калибран, — ответил Даврон. Он представил троих прибывших и добавил. «Девица Керис Кейлин, твоя новая хозяйка. Она картограф». Антенны снова зашевелились. кейлен кейлен Уж не дочка ли ты пирса кейлена миледи?» «Так и есть», — ответил за девушку Даврон. «Тогда это для меня двойная честь. Замечательные карты он делает. Просто замечательные!» Слуга позвал двоих сыновей и вместе с ними увел лошадей. керис повернулась к Даврону. — Милорд, миледи, ты-то, конечно, титулованный, но я — нет. — Так здесь обращаются ко всем лювидцам, керис Тебе придется к этому привыкнуть. Керрис сморщила нос, а Кориан фыркнула. Когда они вошли в дом, там их приветствовала жена Калибрана, тоже меченая. Она проводила прибывших в их комнаты, потом засуетилась, готовя им еду и ванны. Домоправительница была крупной женщиной с кошачьими ушами и усами. «Пойдем», — сказал Даврон девушке, — «прежде чем вас начнут угощать и всячески ублажать, я покажу тебе лавку». Именно ее Керрис и хотела увидеть в первую очередь, и Даврон об этом знал. Здесь было все, о чем Керрис только могла мечтать, и даже более — В углу стоял Теодолит с подзорной трубой. Такой стоил целое состояние, как было известно Керис. Она посмотрела на стопку листов пергамента на столе. Больше всего на свете ей хотелось сейчас развернуть карты, сложенные на полке. Даврон заметил, с каким выражением девушка смотрит на них, и сказал, «Мы, конечно, все здесь перерыли, надеясь найти указания на то, как делать карты трамплери, но к тому времени...» Лавка была уже ограблена богомолом. Да мы и не знали, что искать, кроме карт. Краски и тушь для нас ничего не значили. Он показал на ряды баночек на столе. Кто знает, может быть, здесь все пигменты из потоков Лео. Это я первым делом выясню утром. Керрис поежилась, понимая, что занимает место погибшего. Его ведь не здесь убили. Опять прочел ее мысли Даврон. Он погиб... В неустойчивости. С ним был Богомол, но ему удалось скрыться. Мы не думаем, что Богомол предал Деверли. Скорее, он просто решил извлечь выгоду из случившегося. Он вернулся сюда, никому ничего не сказал и похитил карты. Наверное, он рассчитывал их продать. Глупец! Как только он попытался это сделать, по его следам кинулись и стражи Звезды Надежды, и приспешники. Так что ему пришлось бежать. Тогда-то, должно быть, он изжег большую часть карт. Что именно произошло, мы теперь никогда не узнаем. Даврон подошел близко к девушке. «Керис, у меня есть для тебя подарок». Он порылся в кармане. «Я купил его в пятом постоянстве. Я знал, что здесь оно тебе понадобится». Он достал кольцо и протянул его Керис. «Ты купил мне кольцо?» Невероятность этого события заставила ее затаить дыхание. Она будет носить драгоценности. Как бы радовалась такой возможности Шейли. А вместо этого ей приходилось тайком вышивать свое нижнее белье. Кольцо было золотым, с мелкими рубинами, изумрудами и сапфирами. Керис смотрела на него, не веря своим глазам. «Какое красивое!» Керис никак не могла привыкнуть к мысли, что и в самом деле наденет такое украшение. Это казалось ей святотатством. — Твой палец, миледи! — она растерянно протянула обе руки. Девушка не знала, на каком пальце полагается носить кольцо. — Давай примерим на этот, — сказал Даврон. Стараясь не коснуться Керис, он надел кольцо на средний палец левой руки — Минуту она любовалась им, потом по щеке скатилась единственная слеза. Даврон поймал ее на кончик пальца и слизнул. В этом жесте было столько нежности, что Керрис в смущении закрыла лицо руками. Впрочем, сквозь пальцы она наблюдала за Давроном. «Не плачь», — нежно сказал он. Они стояли так близко друг другу, что пуговицы его куртки царапали ее грудь. «Ты знаешь, я часто думал, что ты была права, когда сказала, было бы лучше для всех, если бы я умер. Но теперь, когда ты раскрыла тайну карт трамплери, у меня появилась надежда. Жить становится легче, когда можно надеяться». «Я хочу! Я хочу!» — голос Керрис оборвался. «Я знаю, я тоже этого хочу». Керис, может быть, нам пока лучше поменьше видеться. Керис задрожала. Я не могу вынести ни того, ни другого. Я знаю. Они беспомощно смотрели друг на друга. Я так боюсь за тебя, прошептала Керис. И это я тоже знаю. Обещай, обещай мне. Я ничего не могу обещать когда придет время я должен буду поступить правильно и кто знает чем это окажется дарон поспешно заговорил о другом я сейчас отправляюсь в ратушу у милдора скоу и меня там комнаты оттуда управляется звезда надежды я я не могу позволить себе быть далеко от милдора когда я здесь ерерис кивнула и уронила руки я люблю тебя дарон тора Прошептала она, отвернулась и вышла из комнаты. Глава двадцать Он, погруженный во тьму, дарует свет. Она, благословленная талантом, приносит свет. Он, вынужденный предать, блистает мужеством. Он, полный боязни, преодолевает себя. Порознь они — ничто. Вместе они рождают надежду. Так молитесь за их успех, потому что иначе возобладает хаос. Книга пророчеств, том 22, глава 5, стих 1. В первое же утро в лавке от Деверли, теперь ее собственной лавке, Керрис обнаружила, что все разновидности туши и красок, которые Керривен держал спрятанными под прилавком, изготовлены из пропитанных пигментов и минералов. Тут были все цвета и оттенки, каких только можно пожелать. Не только коричневые, но и кобальтово-синие, зеленые всех разновидностей, красные, солнечно-желтые, лунно-серебристые, черные, как дьявол, и белые, как мел. Все они излучали слабое сияние, говорившее Керес о присутствии лео. Но для звезды надежды это было неудивительно, ведь здесь почти все, даже дети, было пронизано леву. Поэтому, перенеся тушью контуры одной из своих собственных карт и раскрашивая ее, Керрис не питала особых надежд. Однако не успела она нанести все оттенки, как холмы, деревья, скалы, словно выпрыгнули из листа пергамента. Керрис испытала бурю эмоций, глядя на то, что у нее получилось. Карта трамплери во всем своем совершенстве. Объемное, подвижное изображение. Но где Деверли раздобыл такое разнообразие красок? Наверняка ведь все ингредиенты не оказались, как на заказ в ближайшем потоке Лео. Керис позвала Калибрана в лавку и принялась расспрашивать, не знает ли он, откуда взялись краски. Слуга почесал одно из антенн затылок. «Да не знаю я этого, миледи!» извиняющимся тоном, ответил он. Милорд Деверли держал все в большом секрете. И к тому же почти не бывал дома, понимаешь ли. Он приносил нужные ингредиенты, а богомол их смешивал. Но только никогда, никогда хозяин не говорил, что откуда берется. За одним исключением. Ярь-медянку он обычно покупал у старого Грейникса-плавильщика. Да, и еще мел. Его я обычно брал у травницы на улице «Единство». Она кладет его в свои снадобья. Каждый раз, когда Калибран хотел подчеркнуть какое-то слово, его антенны начинали дергаться. Керис приходилось держать себя в руках, чтобы не начать кивать в том же ритме. «Расскажи мне о Кереве Недеверли. Чем он занимался? Куда ездил?» «Ну, больше всего он лазил по потокам Лео. Об этом все время шли споры, потому что нам теперь не полагается туда соваться, для того мосты и построены». А почему часть красок он держал под прилавком, отдельно от тех, что на полке? Он говорил, что они какие-то особые. Нам запрещалось их трогать. Он сам их смешивал. Я даже никогда не видел, чтобы он ими пользовался. Правда, хозяин часто запирался, когда очертил карты. Это ведь секретное дело, сама знаешь. Значит, краски потом, уже когда были готовы, не подвергались какой-то специальной обработке? Они были особыми с самого начала, как только он их смешивал. Ну, Калибран задумался и снова почесал антенной затылок. Он явно хотел помочь. Мне, по крайней мере, так кажется. Керес продолжала донимать его вопросами, и постепенно перед ней начала вырисовываться картина того, как работал Деверли. «Я думаю, хотя все это, сами понимаете, догадки», — сказала она потом Даврону и Мелдору, когда ближе к вечеру они ее навестили что Деверли брал обычные краски и оставлял их в потоке Лео, а потом приносил обратно и смешивал. Мне кажется, что ему на самом деле не приходилось копать землю в русле, чтобы найти нужные пигменты или что-то в этом роде. Мне нужно будет самой побывать у потока Лео, чтобы удостовериться в такой возможности. Пока Мелдор обдумывал ее слова, Керис разглядывала самого Мелдора. Старик был одет во что-то среднее между пышным одеянием пророка посвященного и строгим облачением Марграфа. Белая мантия, одновременно простая и богатая, с золотой вышивкой по плечам и подолу, спадавшая до щиколоток, придавала ему благородный, хотя и несколько аскетичный вид. «Интересно, кто ее для него выбрал?» — подумала Керис. «Это не такая одежда, которую одобрили бы Скол или Даврон». Однако девушка не могла не чувствовать, что именно так и должен быть одет Милдор Слепой, в прошлом посвященный, а теперь Марграф Звезды Надежды. Керис поняла, что никогда больше он не будет для нее просто Милдором. «Ты слишком цена для нас, Керис!» — наконец сказал старик. «Будет лучше, если ты свое время станешь тратить на самые важные дела!» а подобные опыты оставишь для кого-нибудь еще. Я пришлю тебе в помощники человека, которому можно доверять. Ты просто скажешь ему, что нужно выяснить и какие эксперименты проделать. В конце концов, — с улыбкой закончил он, — чем больше людей будет знать о том, как изготовлять карты-трамплери, тем в большей безопасности ты окажешься. «Так чем, по-твоему, следует заняться мне самой?» «Посмотреть, что получится, если карту трамплере сжечь?» «Нет», — с легким нетерпением ответил старик. «Этим тоже займутся другие. Фавелис и Дита вполне годятся для такого задания. Как только ты изготовишь несколько карт, с которыми можно экспериментировать, я хочу, чтобы ты занялась тем, что делаешь лучше всего, — чертила карты. Позволь мне объяснить». «В будущем я хочу иметь карты всей звезды надежды и всей прилегающей местности. Но самое важное сейчас — это карты наших границ. Разве есть лучший способ оборонить нашу землю, чем наблюдать по карте, не приближается ли враг? И таким образом всегда знать, где и когда отразить нападение». «Крупномасштабные карты», — задумчиво покивала Керрис, — «Именно такие нужны, чтобы отличить друга от врага. Потребуется очень много пергамента и красок, и трудов», — добавил Даврон. милдор Керрис понадобится помощь». «Ты получишь все, что нужно», — сказал девушке старик. «Я поставлю людей на производство бумаги. Быстро пополнить запасы пергамента нам не удастся. Помощники у тебя будут». Тебе нужно будет обучить их рутинной, не требующей особых умений работе. Сама занимайся только тем, чего не могут сделать другие — разведкой и созданием карт-образцов». «Это все не так трудоемко, как кажется», — сказала Керис скорее себе, чем Мелдору и Даврону. «Деверли сделал много карт Звезды Надежды и ее окрестностей, прежде чем погиб. Я могу просто скопировать их красками трамплери, а то и поручить это другим». «Даврон и Скоу будут сопровождать тебя, когда ты станешь заниматься разведкой». Девушка кивнула, почувствовав, как радостно забилось ее сердце. «Путешествие, картографирование и Даврон. Даврон будет с ней. Почти». Она взглянула на него, чтобы поделиться своей радостью, но тот с беспокойством смотрел на Милдора. Сначала Керрис подумала, что его смущает слишком тесная близость с ней» которую обоим будет трудно выдержать. Но потом поняла, Даврон боится. Боится быть далеко от Милдора, потому что Марк Граф — единственный, кто мог бы воспрепятствовать разрушителю, когда тот явится требовать от Даврона службы. Керис ожидала, что Даврон возразит Милдору, но тот только безнадежно пожал плечами и что-то пробурчал. Девушка не знала, было ли это знаком безусловного доверия суждению друга или проявлением фатализма. Даврон посмотрел на Керис и улыбнулся, но все ее радостное предвкушение куда-то исчезло. «Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы поговорить с тобой, Керис», — продолжал тем временем Милдор. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что происходит, если сжечь карту трамплери». Это нужно хранить в абсолютном секрете ото всех, подчеркиваю, ото всех. И еще я хочу, чтобы ты написала тем картографам, которым уже послала письма раньше. Сообщи им, что ни при каких обстоятельствах нельзя сжигать или еще каким-нибудь способом уничтожать карты трамплери. Напугай их как следует, придумай что хочешь, что при этом образуется ядовитый дым, что это разрушит порядок в постоянстве. Что угодно, кроме правды. Но почему?» Милдор вздохнул. «Поверь, так надо!» Керис неохотно согласилась. «Хорошо, сегодня же напишу. Я пришлю к тебе курьера за письмами. А теперь мне нужно поговорить с Хамелеоном. Могу я пройти внутрь дома, Керис?» «Неужели властный Марграф спрашивает у нее разрешение?» Керис смутилась и позвала Калибрана, чтобы проводить милдора. Оставшись одни, они с Давроном посмотрели друг на друга. «Неужели все так плохо, Даврон?» — спросила Керис. «Почему он опасается нападения после всех этих мирных лет? Почему он взывает сюда всех своих сторонников?» Ответ прозвучал сурово. «Разрушитель теперь знает о нас, знает, где нас искать». Ему известно, что мы пытаемся открыть секрет карт Трамплери. Приспешники могли уже донести ему, что мы нашли способ возвращать стабильность неустойчивости. Мы стали слишком опасны. Нельзя больше позволить нам жить в мире. Пальцы Даврона теребили одну из карт, разложенных на столе. Пройдет немного времени, он нападет на нас. Он уже собирает приспешников. А мы делаем то же самое с нашими людьми. Нам нужно усилить охрану подготовить больше воинов, и мужчин, и женщин. Нам в этом помогают некоторые благородные, те, кто стал меченым и был изгнан из постоянств. Керрис внимательно слушала, глядя на Даврона. Он переоделся в чистую одежду, шитую из лучшего материала, чем одежда проводника, в которой Керрис привыкла его видеть. На правой руке блестело массивное кольцо из червонного золота. «У тебя нет при себе ножей!» Неожиданно сказала керис кнута тоже не было. Девушка впервые за все время видела Даврона безоружным. В «Звезде надежды» я их не ношу. Тон был ровным, но краска красноречиво залила его лицо, шею и даже уши. «Ты ведь догадываешься, что Партрон может обрушить на нас всю мощь церкви?» Поспешно переменил он тему. Однако керис не пожелала отвлечься. «Не носишь? Почему? Не настолько уж здесь безопасно. Мне говорили, что дикие очень часто, только не в городе». Даврун вздохнул, поняв, что замять неприятную тему не удастся. «Керис, здесь опасность, представляю я. Я. Поэтому лучше мне не носить оружие. Это несколько увеличивает шанс того, что Милдор сможет меня остановить, когда придет время». Сердце у Керис оборвалось. Она пожалела, что завела разговор об оружии. Неожиданно Даврон рассмеялся, и смех его прозвучал почти легкомысленно. «Это моя проклятая привычка краснеть, да? Ничего я с ней не могу поделать. Каждый раз она меня выдает. Да чего же глупо я себя чувствую, когда вспыхиваю, как факел? Не так уж ругай себя за это. Я могла бы и не вспомнить о тебе». Если бы ты не зарделся, как маков в цвет, при нашей первой встрече. Правда? Тогда, может, и ничего. Впрочем, нет. Попробуй ты нагнать страху на отряд закаленных защитников или на товарищество закоренелых грешников, когда то и дело краснеешь, как девица на первом свидании. Это было проклятием всей моей жизни. — Ну а мне нравится, — сказала Керрис. — Ах, наверное, так же, как мне, нравится россыпь веснушек на одном ничем более непримечательном носике. Керис показала Даврону язык и почувствовала, как ее печаль развеивается. — Когда ты собираешься отправиться в окрестности Звезды Надежды? — спросил Даврон. Керис снова вернулась мыслями к картам, совсем забыв сказанное Давроном о Портроне. — Мне нужно написать те письма... Просмотреть карты Деверли, чтобы точно знать, где он побывал. И разобраться с производством туши и красок. Посажу за работу присланных милдором помощников. Начну обучать тех, кто будет копировать карты. Изготовлю несколько карт-трамплери для фавелис и диты. Керис подняла глаза на Даврона, сама поразившись тому, сколько всего предстоит сделать. Скажем, дней через шесть. Прекрасно. Я организую производство бумаги, И вообще займусь всем, что может тебе помочь. Напиши мне список красок, которые тебе понадобятся. А что насчет Хамелеона? О чем хочет с ним говорить Милдор? Ведь не собирается же он отослать его обратно в неустойчивость. Все, кто приезжает в «Звезду надежды», должны знать, что их могут призвать для ее защиты. К Квирку это тоже относится. Милдор хочет поручить ему выслеживание приспешников. Керис вздохнула. «Что за карьера для человека, который клянется, что из всех трусов в мире он самый трусливый?» Даврон нахмурился. «Неустойчивость делает трусами нас всех, и никто не знает, что его ждет, когда она начинает свои игры». Керис, на удивление быстро, привыкла к новому распорядку. Она проводила неделю или около того в окрестностях «Звезды надежды», занимаясь съемкой под охраной Скоу и даврона Потом возвращалась в Шилд, чтобы пополнить припасы, проверить работу команды помощников и начертить карты тех районов, где только что побывала. Она наслаждалась своим делом и теперь гораздо увереннее чувствовала себя в неустойчивости. Конечно, к ее фокусам девушка относилась с должной осторожностью, но больше не испытывала страха. Она сделалась увереннее в себе и в своих умениях. Она даже стала, под руководством Даврона, безошибочно кидать в цель нож. Единственное, на что Керис иногда жаловалась, это то, что она чувствует себя погребенной под грудами пергамента. Она работала целыми днями, почти не отдыхая, и вечерами тоже, при свете свечи в палатке или в шуме и сутолоке своей лавки. Она делала съемку местности, чертила карты, сравнивала их с картами Деверли и вносила необходимые изменения. Она говорила о картах, думала о картах, видела карты во сне. Она стала картографом в полном смысле слова. Керрис обнаружила, что карты, не слишком точно изображающие местность, попросту отказываются становиться картами трамплери, сколько бы насыщенных красок на них не наносить. Карты со слишком мелким масштабом не годились тоже. Ее помощники вскоре обнаружили, что 10 часов на дне потока хватает почти для всех ингредиентов, чтобы в нужной степени пропитаться Лео. Такие пигменты давали смеси, не уступающие краскам Деверли. «Да чего просто!» – смеялась Керис, делясь приятной новостью с Давроном. «Как недолго приходилось работать каждый день, Они проводили вместе много времени. Именно Даврон добывал все, что было нужно Керис. Именно он находил ей помощников. Они вдвоем обсуждали все детали, прежде чем принять решение, и Даврону неизменно приходили самые удачные мысли. Даврон с предусмотрительностью и заботой организовывал их путешествия и вместе со ску бдительно охранял Керис. Их с керес теперь связывала дружба, которой веселье было не меньше, чем боли. Даврон мог быть жизнерадостным, романтичным, насмешливым. Он не лишился всех этих качеств, хоть и жил на острие ножа. С одной стороны, его ожидала смерть от рук друзей, с другой — гибель друзей от его руки. И Карасма в любой момент мог повернуть рукоятку ножа. Керис казалась просто чудом, что Даврон способен запереть этот ужас за стальной дверью боли и заставить свои глаза сиять любовью и весельем. В те моменты, когда Керис не могла побороть печаль, когда она чувствовала упадок сил, девушка любила смотреть на город из окна своей спальни. Ей никогда еще не приходилось видеть такого большого застекленного окна, Лишь Лео давало возможность изготавливать такие стекла, и открывающийся вид всегда заставлял Керис восхищенно вздыхать. Вправо и влево уходили крыши Шилда, похожие в своем разнообразии на творения фей, а прямо перед Керис лежало озеро. Может быть, ей никогда не удастся посмотреть на океан, о котором она мечтала в детстве». Но здесь перед ней был водный простор, которого она никогда не надеялась увидеть. «Море», — решила девушка, — «должно быть таким же синим». Она любовалась сменами настроения озера, отражением неба и облаков, блеском солнца на волнах, серым унынием в плохую погоду. Кирис очень нравилось следить за рыбацкими лодками с их треугольными парусами, наполненными ветром. Смотреть на все это ей никогда не надоедало. Если уж океан ей недоступен, по крайней мере, озеро у нее никто не отнимет. Кориан все еще жила в доме Керис, и там же останавливался хамелеон, когда бывал в городе. Большую часть времени, впрочем, он проводил в неустойчивости, выслеживая приспешников. Керис боялась, что его жизни грозит опасность, но он, казалось, был заколдован. На самом деле, конечно, от нападений его спасала способность становиться невидимым. Он путешествовал пешком и в одиночестве. Несмотря на постоянное стенание о собственной неизлечимой трусости, достойной, по его словам, самого ползучего из пресмыкающихся, Кверк явно наслаждался своими опасными вылазками в неустойчивость. Он все время твердил, что ужасно страдает от скуки, «Приспешники, — часто говорил Квирк, — самые унылые создания на свете. Они ничего не делают, только шпыняют друг друга и натравливают подручных одного на другого. И следить часами за такими тварями ничуть не интереснее, чем глазеть на паучьи свадьбы». Жалобы Квирка на скуку Маркграф игнорировал. Милдор продолжал считать, что Химелеон добывает бесценную информацию. Благодаря ему, Было можно направлять стражу туда, где скапливалось больше всего приспешников. «Знать, где находится враг, значит выиграть первое сражение», — говорил Милдор Квирку. Кори она села в шилде и не собиралась никуда больше ехать. На жизнь она зарабатывала, помогая на кухне, где и с одной рукой прекрасно управлялась. К тому же она завела дружбу с одноногим метельщиком улиц, и развлекала всех, кто был готов ее слушать, рассуждениями о постельных достижениях партнеров, у которых на двоих всего шесть конечностей. Большую же часть времени Кориан теперь тратила на то, что лечила местных женщин травами. Ей удавалось помогать при самых разных недугах, от судорог до бесплодия. В результате к кухонной двери тянулся постоянный поток посетительниц. И Кориан могла себе позволить самый лучший табак, невероятно дорогой в шилде, для своей трубки. Мисси, жена Калибрана, растопырив усы, возмущенно жаловалась, что Кориан превратила дом в аптеку, но только когда старой женщины не было поблизости. Керес теперь видела Милдора только когда он приходил, чтобы повидаться с Фавелис и Дитой и обсудить их дела. Женщинам было поручено сжигать карты трамплири подходящих для этого участков. Эти встречи всегда происходили поздно ночью, когда все уже спали. И на них, кроме Милдора и Фавелис с Дитой, присутствовала только сама Керис, Даврон и Скоу. Милдор продолжал требовать соблюдения строжайшей секретности. Фавелис и Дита производили свои опыты в пустыне, к югу от Звезды Надежды, подальше от глаз приспешников, и сообщали о результатах только уже посвященным в это людям. Обнаружилось, что сожжение любой карты трамплери приводит всегда к одному и тому же результату — немедленному и постоянному возвращению стабильности. Единственное ограничение заключалось в самих картах. мелкие масштабы и неточности не давали им стать картами трамплери, а поэтому такие карты не могли использоваться для борьбы с неустойчивостью. «Значит, это будет очень медленный и постепенный процесс», — пожаловался однажды Даврон. «Каждый раз всего лишь один маленький участок». Милдор ответил на эти слова загадочной улыбкой, так что у всех сложилось впечатление, что старик доволен таким положением вещей. «Да это и хорошо», — сказал скол. Нужно ли напоминать, что мы, меченые, умираем в постоянствах, а все отверженные сообщают, что новые неизменные точки, возникшие, когда были сожжены карты Деверли, для них неблагоприятны, в отличие от прежних? Керис задумалась об иронии случившегося. Они с Давроном Милдором и Скоу нашли способ покончить с неустойчивостью, и они же были среди тех, кому это не принесет пользы. Даже Фавелис с Дитой были обречены. Они тоже не могли обходиться без Лео. «И все-таки, — сказала Керис, — я думаю, что и старые неизменные точки возникли так же. Наверное, меченые теперь могут там жить, потому что с течением времени там перемешалась стабильность с неустойчивостью. И еще я думаю, что тысячу лет назад они были и больше, и стабильнее». «Тысяча лет — слишком долгий срок, чтобы дожидаться появления неизменных точек, где мы могли бы жить», — мрачно сказал скоул. «Звезда надежды никогда не станет постоянством», — ответил Милдор, и Керес впервые услышала в его голосе резкость. «Никогда! У нас всегда будет звезда надежды!» Дальнейшие опыты фавелис и Диты показали, что меченым грозит и другая опасность. Когда женщины сожгли карту участка, на котором стражники оставили шесть пойманных меченых животных, три из них в мучениях умерли сразу же, а остальные взбесились. Опыт был проведен и с нормальным зверем. Одной из собак фавелис, хозяйка предварительно напоила ее снотворным зельем. Собака осталась жива, но несколько дней болела, и Фавелис не могла себе простить такой жестокости. После этого никто уже не предлагал проводить опыты с живыми существами. Фавелис и Дита продолжали следить за теми участками, которые сделали с неизменными точками, высматривая признаки перемен, и пришли к выводу, что Керес была права. Они очень похожи на давно известные. Со временем, наверное, их края изгрызла бы неустойчивость и меняющее русло потоки Лео. Но, скорее всего, стабильность сохранилась бы долго, сотни лет. «Можно их увеличивать», — сказала Фавелис на одной из встреч. «Керри сдала нам карты соприкасающихся участков, и нам успешно удалось расширить ту неизменную точку, которая появилась первой». «Прекрасно», — одобрил милдор. Но пока этого и хватит. Карты-трамплери слишком драгоценны, чтобы сжигать их без надобности. Мы уже узнали все, что было нужно. Действительно, карты-трамплери были навес золота. С каждым днем в «Звезду надежды» стекалось все больше народа, и проводники с картами Керрис встречали путников на подходе, чтобы показать самую безопасную дорогу. Стоило такой группе наткнуться на лагерь приспешников, и люди погибли бы. Теперь же до звезды надежды добирались все неприкасаемые и изгнанные, левицы и выродки, которым посчастливилось избежать при рождении смерти от рук бдительных церковников. Шли жители неустойчивости, торговцы, защитники, курьеры, проводники. Среди них были и добропорядочные люди, и мошенники, лишенные сана наставники и бунтари, Мужчины и женщины. Всех их объединяло одно. Они были готовы служить звезде надежды, хотя многие ее еще и не видели. Они приходили потому, что их позвал Милдор. Кто-то встречался с ним, кто-то только слышал о Маркграфе, посвященном. Но все верили ему. И все добирались благополучно, благодаря картам керес. «Он зовет их на войну!» — думала Керис. «И все же они идут за ним!» Война. В постоянствах, осколках древнего Мейлинвара не знали войн со времени разрушения. Целую тысячу лет. Никто не рвался в бой, завоевывать было нечего, а потерять можно было всё. Так было до сих пор. Но теперь Керрис ясно видела, что война приближается. Каждый раз, когда она чертила карту окрестностей Звезды Надежды, на ней были видны приспешники. Силы собирал не только Милдор, но и Карасма. Пока еще воинство разрушителей не приближалось, особенно близко. Приспешники разбили лагеря там, где, как они считали, их не обнаружат. — Ждут подходящего момента, — с холодным спокойствием говорил Милдор. Ждут, пока их наберется целая армия. Неважно, мы тоже становимся с каждым днем сильнее. Керис, нам нужно как можно больше карт. Даврон! Даврон подпрыгнул, расплескал чай и выругался. Квирк! Ах ты, нахальная ящерица! Ты напугал меня так, что я десяти лет жизни лишился. Прости, весело ответил Квирк, опуская на землю свой мешок. Что же я могу поделать, если вы тут слепы, как кроты? Из темноты донесся голос Скул. Да будет проклят хаос. Я был готов поклясться, что сегодня проскользнуть незамеченным ему не удастся. Чтоб тебя разрушитель забрал. И Даврон, и Скоу знали, что Квирк должен появиться. Они еще раньше договорились о встрече. И все же Хамелеону удалось появиться неожиданно и для Скоу, охранявшего лагерь, и для Керис, осматривавшей окрестности с помощью карты трамплери. Керрис высунула голову из палатки и рассмеялась. «Квирк, привет! Не обращай внимания на этих надутых мужчин. Мы рады тебя видеть. Мы привезли тебе припасы, как и обещали». Скоу присоединился к собравшимся у костра. «Ты ничего тревожного не заметила, Керрис. Могу я посидеть минутку?» Керрис взглянула на карту. Сейчас ночью на ней мало что было видно, но и в сумерках поблизости она никого не заметила. Насколько я могу судить, ничего. Ближайший лагерь приспешников в двух часах пути, за теми холмами. Впрочем, их там довольно много, с легкой тревогой добавила она. — Я знаю, — откликнулся Квирк. — Я как раз только что там побывал. Лагерь большой. — Мы так и думали, — сказал Даврон. Керрис нанесла на карту долину между холмами и звездой надежды. Так что, если они двинутся в этом направлении, мы сможем их увидеть. — Дать тебе поесть, Квирк? — спросила Керрис. — Сойдет все, что осталось от вашего ужина. И кружечку твоего чая, Скул. Замечательный чай ты делаешь, хоть и близорук, как червяк. — Поговори мне, я тебе такого чаю налью, — шутливо пригрозил Меченый. — Уж не собираешься ли ты заниматься саботажем, заваривая чай? — в притворном ужасе спросил Квирк. — Я имел в виду, — лукаво ответил Скул, — что художник вроде меня должен быть избавлен от раздоров, распри и оскорблений, чтобы создать по-настоящему совершенное творение. Квирк швырнул в него камешком. Они обменивались шутками некоторое время, потом перешли к более серьезным темам передвижением приспешников, которых выслеживал хамелеон. Керес сидела в стороне, не участвуя в разговоре. Она слушала, как Даврон перебрасывается веселыми замечаниями с Квирком и скоу и радовалась тому, каким жизнерадостным он кажется. Ее собственное настроение было мрачным. Почему-то сидящий у костра Даврон казался ей ужасно одиноким. Он мог смеяться, болтать, интересоваться новостями, но, по сути дела, оставался отрезанным от людей. Больше пяти лет он не прикасался к другому человеку, не обнимал женщину, не играл с ребенком. Со своей дочерью он не виделся, а сына и вовсе не знал. Керри смогла его любить, но избавить от одиночества по-прежнему было Не в ее силах девушка вздохнула, пожелала мужчинам спокойной ночи и ушла в свою палатку. А утром Даврон исчез. Глава 30 «И придет в вашу новую землю предатель. Берегитесь его, ибо обрушит он на вас беды во имя владыки Карасмы. Но и жалость питайте к нему» ибо разрушает он то, что любит. О вы, жители земли сияющей, не отчаивайтесь! Хоть губит он вашу мечту, хоть топит в крови ваших детей, но в его власти и изгнать разрушителя в хаос. Книга пророчеств, том 24, глава 5, стих 12-13. Керис проснулась, когда солнечные лучи, яркие и теплые, проникли в ее палатку. Слишком яркие и теплые. Девушка вылезла из спального мешка и потянулась. Удивительно, почему до сих пор никто ее не разбудил? Ведь дел так много. Теперь, когда война близка, времени терять нельзя. Керрис высунула голову из палатки. Никто еще не встал. Квирк, спавший у погасшего костра, натянул одеяло на лицо. Солнце стояло уже высоко. Керрис огляделась, высматривая Даврона, который должен был нести стражу последним. Но его нигде не было видно. Она разбудила Квирка и пошла будить скул. Тот храпел, но и в их общей с Давроном палатке того не оказалось. Его вещи были на месте, но сам Даврон исчез. Исчезла и его переправная лошадь. Сначала они были больше озадачены, чем встревожены. Но все же Керрис решила взглянуть на карту трамплери, На самом краю карты были видны всадники. Они вот-вот должны были исчезнуть из виду. Больше никаких движущихся фигур Керрис не увидела. «Да не может это быть он!» — недоверчиво сказал Скоу. «Он бы никогда не уехал с кем-то, ничего нам не сказав». Керрис потянулась за лупой. То, что она теперь увидела, поразило ее. Она в ужасе повернулась к Скоу. «В чем дело?» — спросил тот, встревоженный выражением ее лица. «Приспешник!» — хриплым шепотом ответила девушка. «Он едет с приспешником!» «Откуда ты знаешь?» — спросил Квирк. «Приспешники часто с виду ничем не отличаются от обычных людей». Керрис молча протянула ему лупу. «Это он, конечно. Его лошадь я узнаю где угодно, да и посадка у него особенная». Керрис сглотнула. «У него всего один спутник, он едет на каком-то меченом звере и с ним подручный. Это, несомненно, подручный приспешника. Ни один нормальный человек не потерпел бы такую тварь рядом с собой». Квирк посмотрел и передал Лупу Скул. «Боюсь, она права. Жуткое чудовище, шестиногое, с рогом во лбу и острыми чешуями вдоль спины». Квирк в ужасе переводил глаза с Керрис на Скул. Даврона захватили в плен!» Скоу, в свою очередь, воспользовался лупой. — Нет, я не вижу никаких признаков того, что Даврон пленник. Да и потом, как мог единственный приспешник, как бы ужасен ни был его подручный, захватить в плен Даврона Сторры. Он едет по доброй воле. — Но почему? Керис, сдерживая слезы, рассказала ему о несчастье Даврона. — Ты хочешь сказать, — пробормотал Квир, когда до него, наконец, дошел смысл ее слов, что он неволен в своих поступках? «Он должен служить разрушителю? Даврон с Торре?» «Да, с того момента, когда Карасма призовет его, и пока Даврон не выполнит то, что ему приказано, он такой же приспешник, как и тот, с кем он сейчас едет». «Не может быть!» — решительно заявил Квирк. По щекам Керри стекли слезы. «Он стал нашим врагом. Если мы теперь его повстречаем, наш долг остановить его. Убить его?» «Но ты же его любишь!» — в отчаянии воскликнул Квирк. «А я не сумел его остановить!» — с горечью пробормотал Скоу. «Много же от меня оказалось проку! Милдор бы почувствовал беду! А я просто спал!» Меченый ударил кулаком по ладони другой руки и отвернулся. «Можем мы его догнать?» — спросил Квирк, присматриваясь к крошечным фигуркам на карте. Скоу огорченно покачал головой. Они выехали, по крайней мере, два часа назад. Так что скоро их и на карте-то не будет видно. А карты тех мест, куда они направляются, у нас нет. Бесполезно преследовать. Мы никогда их не найдем. К тому же они скоро присоединятся к остальным приспешникам. А то и повстречаются с самим разрушителем где-нибудь в Извилистом. проклятье Бедный Даврон! Квирк в ужасе посмотрел на Скол. Но нам необходимо его остановить. Он так много знает, и о картах-трамплере, и о защитных укреплениях, да обо всем. Если разрушитель начнет его допрашивать...» «Даврон ничего ему не скажет», — тихо ответил Сколл. «Квирк, все, что может сделать Карасма, это потребовать выполнения приказания. Одного приказания. Скорее всего, каким-то образом уничтожить Звезду Надежды. Он не может заставить Даврона отвечать на вопросы». Разве что велит своим приспешникам его пытать. При этих словах Керес вздрогнула. «Но я думаю, ему ни к чему изувеченный Даврон», — поспешно добавил Меченый. «Чтобы выполнить дело, в чем бы оно ни заключалось, Даврон ему нужен живым и здоровым. Всего одно приказание». Скоу явно пытался приободрить спутников, но всем было ясно, станет Даврон отвечать на вопросы врагов или нет, большой разницы это не составит. «Сколько нам добираться до Шилда?» — спросила Керис. «Если мы бросим припасы, если на границе сменим лошадей, к вечеру будем там», — ответил Скоу. «Тогда выезжаем немедленно. Нужно предупредить Милдора, предупредить всех о том, что Даврон...» Докончить фразу девушка не смогла. Она была не в силах назвать Доврона врагом. Керрис с усилием попыталась взять себя в руки. Ей казалось, что она оледенела. Холод распространялся откуда-то изнутри. «Я мертвая», — подумала она, — «создатель. Что-то во мне умерло, и я коченею». «Свертывайте лагерь», — сказала она Квирку и Скоу. Этим утром милдора разбудил писец наблон, известный также как муравей. Подобно калибрану-сверчку, он имел антенны, но на этом сходство и кончалось. Его коротенькие антенны выдавались вперед, глаза были круглыми и черными, и с щек торчали жвала, которыми было очень удобно колоть орехи или разгрызать мозговые косточки, смыкающиеся перед вполне человеческим ртом. В остальном Наблон вполне был похож на обычного человека. К несчастью, когда Наблон волновался, жвало начинали самопроизвольно щелкать. Именно так и случилось этим утром. — Марграф! — щелк! — потряс за плечо милдора Наблон. — Марграф! — щелк! — проснись! Срочное сообщение! милдор проснулся и сразу насторожился. Он привык вставать рано, хотя обычно его пробуждение бывало более приятным. Чашка чая на подносе и звуки, льющиеся в ванну горячей воды. Щелкающие жвала производили совсем другое впечатление. «Что случилось?» — спросил он и потянулся за зависевшим на спинке кровати халатом. Наблон сунул одежду ему в руки. «На нас напали!» — сказал писец. «Началось! Сотни приспешников!» — щелк! — с подручными. «Они лезут со всех сторон, видны на всех наших картах. Все много хуже, щелк, чем мы ожидали!» Марграф, их тысячи. Милдор остался спокоен. Они где-нибудь уже подошли к границе? Нет, еще нет, но... А ты смотрел карты, на которых маршрут из восьмого? Да, конечно. Щелк. Ну и что? Там большой отряд, скорее даже армия. Ах, значит, Партрон все-таки обратился в Санхидрион. Эту новость тебе бы следовало сообщить мне первый наблон. «Даврон еще не вернулся, я думаю». Отвечая на заданные ровным тоном вопросы Милдора, Наблон начал успокаиваться. «Нет, Марграф, этого я и ожидал. Все должно было случиться именно так», — сказал Милдор и отправился умываться. Вода была холодной. Протянув руку за полотенцем, старик добавил. «И нет смысла за ним посылать. То, что случилось, уже случилось». — Пожалуйста, скажи моему слуге, чтобы пришел сюда, Наблон, и распорядись, чтобы завтрак мне подали в картографический зал. Наблон подал полотенце и пошел выполнять поручение, снова защелков жвалами. Пока слуга помогал Милдору одеваться, к Марграфу непрерывно подходили помощники, сообщали новости и получали распоряжение. Похоже было, что больше всего приспешников с подручными приближалось с востока где границей Звезды Надежды служил канал – ирригационное сооружение, по которому подавалась смесь Лео и воды. Когда через 10 минут Милдор вошел в огромный картографический зал, он безошибочно направился к стене, на которой были развешаны карты местности вокруг канала. При строительстве предполагалось, что помещение будет служить залом приемов. Теперь же в нем установили три длинных ряда щитов, повторявшие очертания границ «Звезды надежды». К щитам были прикреплены сделанные керис-карты, образовывавшие непрерывную линию. Наблон стоял у щита с картами восточной границы. Его антенны возбужденно шевелились, жвало непрерывно щелкали. — Марк граф, там с каждой минутой ситуация ухудшается! Рядом с Наблоном стоял командир стражей, бывший благородный, Зефирил Авертонский. Его изгнали за свободомыслие, и теперь он стал главным военным советником Милдора, создателем оборонительных сооружений «Звезды Надежды». В глазах его отражалось волнение, однако воин хорошо владел собой. «Решительное наступление, Марк сказал он. «Враг приближается со всех сторон, но основные силы сконцентрированы в районе канала. В других местах мелкие отряды». «Думаю, Карасма намерен завязать схватки по всей границе вдоль Извилистого и даже к югу от Расколотого, чтобы стражи оттуда не могли прийти на помощь тем, кто защищает канал. Я объявил общую тревогу, как мы и договаривались на такой случай», — добавил он. «Все воины должны занять свои посты по возможности верхом. Я отправил курьеров предупредить защитников границы. Да сейчас они и сами уже наверняка знают о нападении». «Марк, граф, позволь мне отправиться к каналу». «Нет, ты должен оставаться здесь, у карт. Отсюда ты будешь видеть общую картину и сразу узнавать обо всем, что происходит». «Чего же еще может хотеть командующий?» «Возможности участвовать в сражении», — раздраженно ответил тот. «Проклятие! Отсюда до канала полдня езды! Какой смысл отдавать приказы, которые будут выполнены только через шесть или восемь часов?» При всей своей смелости Зефирил был сейчас перепуган. Он никак не ожидал, что ему придется командовать сражением против настолько превосходящих сил противника. Наблон был шокирован тем, как непочтительно Зефирил разговаривает с милдором, Однако воин был благородным и не считал себя ниже простолюдина Маркграфа, а потому и не видел необходимости придержать язык. По крайней мере, до тех пор, пока Милдор не сказал таким тоном, что возражения стали невозможны. «Ты остаешься здесь. Если ты окажешься в центре наших позиций у канала, до любого их конца гонец не доберется скорее, чем за три-четыре часа. О других частях границы я уже и не говорю. Здесь ты можешь видеть, что происходит по всей границе, и отдавать необходимые приказы. И отсюда до канала не полдня езды» если курьеры будут иметь подставы быстрых коней. Ты же давно все это организовал. А сейчас нужно сообщить всем, чтобы никто ни под каким видом не пересекал границы Звезды Надежды даже на шаг. Это касается и Стражей тоже. Милдор знаком отпустил Зефирила, тот вытянулся перед Маркграфом, сделал кинезис послушания и начал отдавать приказы посыльным. Пальцы Милдора сжали локоть на блона. А теперь я хочу, мой друг, чтобы ты точно описал мне все, что видишь на картах. — Точно и спокойно, пожалуйста. Даврон, которому выпало нести дозор перед рассветом, услышал какой-то шум. Тихое поскрипывание доносилось из темноты где-то ниже по склону. Даврон бесшумно вытащил из ножен один из метательных ножей. Он оставался безоружным только в пределах «Звезды надежды» и пригнулся, пытаясь разглядеть, кто или что приближается к лагерю. Он не сразу заподозрил опасность. Ночной гость совсем не таился. Шаги были равномерными и громкими. Даврону неожиданно показалось, что амулет разрушителя стиснул его руку, и он рассеянно потер это место. Впереди что-то блеснуло, как будто звездный свет отразился от доспехов воина или лоснящейся шкуры зверя. Во всяком случае приближался кто-то один. С таким противником он наверняка справится. Даврон снова потер руку. Он мог бы поклясться, что амулет сдвинулся с места. Вещь совершенно невозможная. Ведь этот знак проклятия сросся с его плотью. Даврон посмотрел на руку, внезапно окаменев от ужаса. В темноте вспыхнул багровый луч. Качнулся в сторону, потом, казалось, изогнулся и уперся в Даврона. Тот попытался скрыться в темноте, но луч потянулся следом за его рукой, и амулет обжег Даврона болью. Только тут он понял, что происходит, и рванулся в сторону лагеря, пытаясь прокричать «Предостережение!» Он не смог ничего сделать, ни позвать на помощь, ни скрыться, ни воспротивиться. Багровый луч тянул его за собой. Даврон двинулся туда, откуда луч исходил, беспомощный, как рыба на конце лески. Однако думать он все еще был способен, и чувствовать тоже. Он прекрасно понимал, что и почему с ним происходит, но был совершенно бессилен что-либо предпринять. Душа Даврона беззвучно выкрикивала протест. «Нет! Не сейчас! Еще не сейчас!» Однако Даврон знал, бесполезно стараться отвратить то, что должно случиться. Такова его судьба, судьба, которую он выбрал, чтобы спасти жену и дитя от проклятия разрушителя. Он шел навстречу своей участи, такой ужасной, что разум отказывался ее себе представить. Пять лет Даврон жил, зная, что этот момент настанет. Он надеялся умереть, когда такое случится, от руки друга. Вместо этого он медленно уходил в ночь, неспособный воспользоваться ножом, который стискивала его рука, ни для того, чтобы защитить себя, ни для того, чтобы себя убить. Даврон призвал на помощь все свое мужество, запер в самой глубине души все сожаления и стал молиться так, как молился слепой Милдор, молча, без кинезиса. Он обращался к Создателю со словами покорности, не символами, давно потерявшими всякий смысл, понимая, что Создатель может его не услышать, но все равно повторяя их снова и снова. Даврон подавил в себе стыд и расправил плечи, собирая все силы для последней попытки найти решение, которое избавило бы звезду надежды от угрозы, которую он в себе несет, от уничтожения. В своем беспросветном отчаянии он искал лучик надежды, потому что не в характере Даврона Сторра было сдаваться. Молился он не о помощи или прощении, даже не о смерти. Он просил у Создателя победы. «Я не сдамся», — твердил себе Даврон. «Если керис нашла способ возвращать неустойчивость и стабильность, не могу ли и я придумать, как победить Разрушителя? Ведь я знаю его лучше любого из людей». А Мелдор всегда верил, что такое возможно. Так и случилось, что, сделав несколько шагов во тьму, Даврон встретил свою судьбу с мужеством, какое редко бывает свойственно человеку. Приспешник, ожидавший его, был с виду мужчины среднего возраста, могучим и закалённых в боях воином, в равнодушных глазах которого не было ничего, ни милосердия, ни сострадания, ни даже интереса. Подручный рядом с ним оказался покрытым чешуёй и длинными колючками чудовищем, с лицом жадного толстого мальчишки. В глазах его иногда мелькали проблески тупого и жестокого разума. Тварь то и дело с надеждой конючила. «Есть хозяин! Согол хочет есть человека!» Багровый луч вырвался из клубка Лео, который приспешник держал в руке. Когда перед ним появился Даврон, слуга разрушителя лениво поинтересовался. «Ты сторы?» «Да». «Владыка Карасма, разрушитель, желает тебя видеть. Он велел передать тебе, что твое время пришло». Слова застряли у Даврона в горле, так что ему пришлось несколько раз облизнуть губы, прежде чем он сумел ответить. «Да, я догадался». «Меня зовут Галбар. Ты должен вернуться в лагерь и забрать свою лошадь и седло. Тихо и незаметно, чтобы никого не разбудить» а потом вернуться ко мне и отправиться к извилистому а мои вьюки они не будут тебе нужны там куда мы идем полное отсутствие интереса к пленнику было таким нечеловеческим что даврон охватило зну иди сказал приспешник и Даврон пошел ничего другого сделать он был не в силах он не мог разбудить друзей не мог оставить им предостережение и не мог сделать ничего, кроме того, что ему было приказано: забрать лошадь и седло и вернуться к приспешнику. Даврона бесила собственная беспомощность, но он постарался подавить отчаяние. Не годилось тратить силы на бесполезное сожаление. Когда он вернулся, ведя в поводу коня, Галбар уже сидел на своем скакуне, чудовищном, меченом звере. Он жестом велел Даврону оседлать коня и следовать за собой. «Есть — Есть! — заскулил подручный, глядя на Даврона голодными глазами. Пока пленник седлал коня, тварь точила торчащие из середины лба рог на камень. — Хозяин, согол хочет съесть человека! С Сейчас съесть! Голос его звучал капризно, как у избалованного ребенка. галбар не обратил на это никакого внимания. — Следуй за мной! — бросил он Даврону и развернул своего коня, даже не побеспокоившись удостовериться, что пленник едет за ним. Багровый луч все так же тянулся из сгустка леу, который держал приспешник, к амулету на руке Даврона, невероятным образом огибая препятствие. Совсем как поводок. Даврон хотел было рвануться и выхватить у врага сверкающий шар, но только в мыслях он и был на что-то способен. Возможности действовать он лишился. Ехали они молча. галбар пустил своего скакуна быстрым галопом, и Даврону не оставалось ничего другого, кроме как следовать за ним. У него по-прежнему оставались и ножи, и кнут, но они только напоминали Даврону о его беспомощности. Галбар был так уверен в своей полной власти над пленником, что даже не потрудился его разоружить. Единственное, что Даврон мог сделать, это попытаться изгнать из души бесконечное отчаяние лишающее воли и сил